Глава 11. Компульсивный мозг. Сорока шестилетний житель Южной Кореи всегда отличался прекрасным здоровьем. Катастрофа разразилась неожиданно. Разорвалась аневризма сосуда, соединяющего две жизненно важные артерии головного мозга. Как правило, больные после этого лишаются периферического зрения и навсегда остаются частично слепыми. Однако в данном случае последствия оказались неожиданными. Разрыв аневризмы привел к обширному повреждению левой стороны орбита фронтальной коры головного мозга пациента. Зона расположены непосредственно за глазами, откуда другое ее название — глазнично-лобная кора, которая ведает такими высшими когнитивными функциями, как планирование и суждение, а также левого хвостатого ядра, находящегося непосредственно под корой. Длительное время считалось, что функции этой структуры похожие на запятую с поджатым хвостиком, ограничиваются контролем произвольных движений. Оказалось, однако, что она участвует и в когнитивной деятельности, планирует действия, которые приведут к поставленной цели, и указывает орбитно-фронтальной коре, сколько внимания уделить поступающей от органов чувств информации. В силу последнего обстоятельства, нарушения деятельности хвостатого ядра могут привести к переоценке значимости информации и вследствие этого к обсессивно-компульсивному расстройству, как будет показано далее. В начале 1997 года этот пациент перенес нейрохирургическое вмешательство, в ходе которого были произведены реконструкция поврежденного сосуда и удаление скопившейся в головном мозге цереброспинальной жидкости. В течение двух месяцев он практически полностью поправился, если не считать одного удивительного изменения в поведении. В парке, куда он впервые после разрыва аневризмы выбрался на прогулку, его внимание приковал какой-то маленький предмет на земле. Оказалось, это пулька от игрушечного пистолета. Он поднял пульку, затем еще одну. И когда бы ни шел в парк, фактически всякий раз выходя из дома, испытывал неодолимую потребность искать эти пульки. Никакие другие предметы, монеты, клочки бумаги, какие-либо ценные вещи его не интересовали. Только эти маленькие, величиной сластик на торце карандаша, круглиши, в поиске которых он часами, не поднимая глаз, бродил по дорожкам парка и улицам даже в самую скверную погоду. За два года, предшествовавших обращению в медицинский центр Samsung в Сеуле, он насобирал больше пяти тысяч пулик. «Он хранил их в бутылках», — писали невролог Дукна с коллегами в журнале «Неврологи» в 2001 году. и никогда не испытывал побуждения достать их и как-то использовать или начать коллекционировать что-нибудь другое. Повреждение орбита фронтальной коры у других пациентов провоцировало иные формы компульсивного собирательства. У 49-летнего француза, проходящего в 1995 году лечение опухоли головного мозга в парижской больнице Сальпетриер, КТ-обследование выявило две большие пустоты в лобной доле. В течение последующих двух лет у больного развелась склонность собирать бытовую технику. В отчете группы неврологов больницы под руководством Эммануэль Воль в Neurology в 2002 году сообщалось, что он бродил по родному городу в поисках телефонов, посудомоечных машин, телевизоров, пылесосов, холодильников и видеомагнитофонов. Напомню, дело происходило в 1990-х годах. Действовал пациент методично и эффективно, выходя на поиски дважды в месяц с неотвратимостью судьбы. Первые 35 телевизоров он поставил в гостиную, а когда туда ничего больше нельзя было пристроить, заполнил своими мусорными сокровищами сначала комнату дочери, затем коридоры, ванную, три подвальные кладовые и, наконец, вентиляционные шахты. Помимо компульсивной потребности собирать бытовую технику, никаких когнитивных нарушений он не демонстрировал, не считая того, что никакое другое занятие не вызывало у него интереса. Эти двое больных, кореец и француз, оказались жертвами экспериментов природы, обернувшихся серьезными нарушениями в головном мозге, которые привели к причудливым компульсиям. Напрашивается вывод, что причиной компульсии является повреждение фронтальных зон мозга и... или хвостатого ядра. Но не все так просто. Нейроученые не уверены, что причиной компульсивного поведения являются мозговые нарушения. Все, что они знают наверняка, компульсия может проникнуть в разум самыми разными способами. Исследования свидетельствуют о многообразии путей, приводящих мозг в тревожное компульсивное состояние одержимости действием. В качестве примера можно привести широкий спектр психологических причин патологического накопительства, в том числе глубокую эмоциональную привязанность к объективно не имеющим ценности вещам и несовершенный процесс принятия решений, вследствие чего страдающий данным расстройством не способен понять, от какого предмета следует избавиться, а какой оставить. Поскольку любая психическая деятельность, в том числе чувства и мысли, отражает активность мозга, Каждая психологическая черта должна иметь нейробиологическую основу. Основа это, однако, является чертовски неуловимой. Долгие годы психиатры безуспешно бьются над поиском объективных диагностических критериев сотен болезней, признаваемых этой областью медицины. В их арсенале отсутствуют объективные данные, сравнимые с результатами измерения артериального давления или хотя бы мозгового картирования. Психиатры и нейробиологи не жалеют сил, чтобы решить эту проблему, укладывая едва ли не каждого несчастного душевнобольного на стол МР-томографа, чтобы измерить его мозговую активность и найти корень зла. Но эти усилия почти всегда оказываются безрезультатными. Эта ситуация настолько беспокоила психиатра Томаса Инсела, на тот момент директора Национального института психического здоровья. что в 2013 году он отверг диагностическое руководство по психиатрии из-за недостоверности и неспособности обосновать диагнозы объективными лабораторными тестами. «Пациенты с психическими расстройствами заслуживают лучшего», написал он в институтском блоге. Нейронная сеть, отвечающая за ОКР. Психиатры полагают, а Бог располагает. В поиске мозгового субстрата Обсессивно-компульсивного расстройства был достигнут такой прогресс, что это заболевание стало примером превращения психиатрического диагноза в неврологический. Первые шаги к открытию были совершены в конце 1980-х годов, когда психиатры и нейроученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе опубликовали в газете объявление с предложением людям, страдающим компульсиями, принять участие в мозговом картировании. Они получили сотни откликов и после стандартной психологической оценки провели сканирование мозга двух десятков добровольцев с использованием самой передовой на тот момент технологии – позитронно-эмиссионной томографии – ПЭТ. В результате открылась устойчивая картина повышенной активности в трех зонах мозга – орбитофронтальной коре в соседствующей с ней передней части поясной извилины, и в полосатом теле, располагающемся в глубинной области мозга прямо перед душами. У орбита фронтальной коры множество функций. Она оценивает сложные решения, особенно сопряженные с риском, а также отвечает за навязчивые размышления, руминации и беспокойство. Для ОКР особенно важна ее функция по выявлению ошибок. Она сравнивает реальные события с ожидаемыми. отмечая, к примеру, отсутствие вознаграждения, на которое мозг привык рассчитывать. Нейроны орбита фронтальной коры активируются, когда что-то идет не так. Действительность расходится с ожиданиями или ощущается некое упущение. Например, слегка перекосилась висящая на стене картина. Книги лежат неровной стопкой. Консервы не рассортированы по наименованиям. В общем, наблюдается любое из бесчисленных несовершенств. вергающих в панику человека с ОКР. В результате возникает назойливое, неотступное, глубинное чувство непорядка. Повышенная активность в орбитофронтальной коре при ОКР является вероятной причиной болезненной восприимчивости к ошибкам, которые большинство из нас не замечают. Передняя часть поясной извилины выявляет нарушение несколько иначе. Она активируется, когда вы совершаете ошибку или делаете выбор, которое осознанно или подсознательно считаете неправильным. Например, если в популярном психологическом тесте Струпа на исключение нерелевантной информации вы называете цвет шрифта, которым набрано слово, обозначающее какой-то другой цвет. Скажем, слово «зеленый» набрано красным шрифтом. Эта область мозга реагирует на ошибки, совершенные вами, а не на отклонения от правильного порядка в окружающем мире. Полосатое тело получает сигналы от одних зон мозга и передает их в другие, настолько многочисленные, что его можно сравнить с телефонным коммутатором 1940-х годов, сплошь покрытым проводами, только в n раз более сложным. Оно участвует в произвольных движениях, обучении, запоминании и целенаправленном поведении. Но с точки зрения изучения ОКР, особенно важен один из компонентов этой зоны мозга так называемое хвостатое ядро, протянувшее ингибиторные аксоны к большому количеству других мозговых структур. Это один из утихомиривающих центров мозга. Напомню, что именно хвостатое ядро было повреждено у пациента, у которого развилась страсть к собиранию пулек от игрушечного пистолета. Чем активнее хвостатое ядро, тем больше импульсов проходят через эти аксоны. И тем настойчивее звучит призыв успокоиться при аномально повышенной активности этой области сообщение из рекомендации успокойся превращается в приказ заткнись одна из структур которая при этом оказывается практически деактивированной сама отвечает за блокирование активности третьей структуры следующей за ней по линии передачи сигнала если отказывает глушитель звук выстрела раздается в полную силу аналогично если ингибирующая структура блокируется вследствие гиперактивности хвостатого ядра, ничто не ограничивает активности в следующей структуре коммутационной станции, которая называется таламусом. Результатом становится повышенная таламическая активность. Таламус играет роль зажигания для передней поясной коры и соседствующей с ней орбитофронтальной коры. Соответственно, оба эти структуры также перевозбуждаются. Именно это и показала нейровизуализация больных ОКР. Как вы помните, гиперактивность орбитофронтальной и передней поясной коры головного мозга предопределяет болезненную восприимчивость к ошибкам. В совокупности орбитофронтальная и передняя поясная кора и полосатое тело или, в соответствии с общепринятым сокращением, кортикально-стриарная сеть также называются сетью беспокойства или сетью ОКР. Именно эта нейронная сеть предупреждает вас, что вот-вот случится нечто плохое. Скажем, вы подхватите заразу, на вас будут кишеть микробы. И требует как-то защититься, поясняет Санджай Саксена из Университета Калифорнии в Сан-Диего. Характер нервной активности у пациентов с ОКР отличается высоким единообразием. Наблюдается повышенная активность орбита фронтальной коры хвостатого ядра, таламуса и полосатого тела. По мере улучшения состояния, активность всех этих зон снижается. Сбой в работе мозга, порождающий ОКР, обращает на себя внимание по ряду причин. И не только потому, что был описан первым. Главное, он связан с паттернами активности, а не с химическим дисбалансом, как было вбито в общественное сознание усилиями авторов рекламы лекарственных препаратов, адресованной конечному потребителю. Эта аудиокнига не о том, какие катастрофические последствия имело это представление, приведшее к привычке прописывать лекарства, предположительно корректирующие этот дисбаланс, но с крайне скромным или вовсе отсутствующим терапевтическим эффектом, и превратившее большинство психиатров в банальных диагностов и распространителей медикаментов, даже не пытающихся проработать проблемы пациентов в ходе психотерапии. В целях данного изложения достаточно сказать, что это фундаментальная ошибка. Отклонение от нормальной схемы нейронных связей головного мозга, а не нейрохимический дисбаланс, лежат в основе большинства психических расстройств. Обсессивно-компульсивное расстройство оказалось первым, относительно которого это было доказано. Сеть беспокойства имеется и в здоровом мозге. «Всем знакомо чувство, которое испытываешь, когда сходишь с тротуара, чтобы перейти улицу, и вдруг мимо проносится машина, которую не заметил», — говорит Джефф Шиманский из International OCD Foundation. При этом срабатывает та самая цепь, которая убеждает людей с ОКР в каком-то опасном отклонении от верного порядка. У мозга некоторых людей от природы низкая сопротивляемость этому ощущению. То есть их сеть ОКР активируется в ответ на более слабую провокацию, чем в норме. А у других этот порог снижается постепенно. «Соответственно, вы принимаете защитные меры, уходите от опасности, делаете все, что угодно, лишь бы избавиться от угрозы или ощущения угрозы», продолжает Шиманский. «Вследствие этого усиливается чувство, что вы были в опасности». Под тревогу подводится основания, а мозг получает сигнал, что угроза, вероятно, была реальной. Сеть ОКР становится еще активнее и кричит «Опасно!» при малейшей провокации. Мозг, кроме того, усваивает, что можно освободиться от тревоги, прислушавшись к этому предупреждению и совершив компульсивное действие. Словом, все по учению Павлова, о котором еще пойдет речь. Выявление сети ОКР стало большим шагом к пониманию мозговых коррелятов этого расстройства. Однако ее избыточная активность не всегда настолько очевидна, чтобы служить основанием для постановки диагноза. Нейровизуализация не может однозначно выявить ОКР. Характерная активность сети тревоги бросается в глаза ученым при анализе сотен сканов головного мозга. Сравнив среднюю активность мозга 100 здоровых людей и 100 людей с ОКР, вы сразу заметите красноречивое отличие. «Но мозг конкретного больного ОКР может демонстрировать, а может и не демонстрировать эту характерную картину», объясняет психиатр из Еля Марк Патенса. «Мы еще не достигли того уровня, когда можно ставить психиатрический диагноз по результатам нейровизуализации». Аналогично, если сравнить средний рост 100 мужчин со средним ростом 100 женщин, первая величина окажется больше второй. Но отдельная женщина может быть выше среднего мужчины, а отдельный мужчина — ниже средней женщины. Если в мозге наблюдается какая-либо аномалия или отклонение от нормы, возникает вопрос об их причинах. Возможны лишь два варианта — Врожденное нарушение вследствие воздействия управляющих развитием мозга генов, унаследованных от родителей или поврежденных во внутриутробном периоде. Либо приобретенное, возникшее уже после рождения вследствие перенесенного опыта. Компульсии могут развиваться обоими путями. Исследования с участием членов семьи показали, что ОКР в 5-7 раз чаще встречается у ближайших родственников больных. чем у людей, не имеющих случаев ОКР среди родни. Это свидетельствует о наличии генетической компоненты. Если близкий родственник страдает психическим расстройством, вы имеете большую вероятность также им заболеть. Однако с большей вероятностью не означает неизбежно. Гена ОКР не существует, в отличие, например, от генов болезни Тея-Сакса или серповидно-клеточной анемии. гарантирующих развитие заболевания у каждого, кто их унаследует. В развитии сложных психиатрических состояний участвует множество генов. К примеру, в 2012 году ученые из клинической больницы штата Массачусетс провели первый полногеномный поиск ассоциации у охвативший 1456 больных обсессивно-компульсивным расстройством, более 5500 здоровых. составивших контрольную группу. И 400 троек из пациента с ОКР и обоих его родителей. Учёные проанализировали около тысяч генетических вариантов и нашли два совпадения, о которых сообщили в Molecular Psychiatry. Одно расположено в области гена BTBD3. Судя по всему, участвующего в формировании нейронных сетей головного мозга. Он направляет передающие отростки одного нейрона к принимающим отросткам другого. Второе — в гене DLGAP1, участвующем в упорядочивании образования синапсов. У мышей, имеющих аналог этого человеческого гена, его удаление вызывало симптомы сходные с ОКР. Следовательно, ген DLGAP1 должен иметься и нормально функционировать, чтобы мозг мог развиваться как положено. В случае же отсутствия или повреждения этого гена каким-то образом формируется нейронная сеть, ведущая к ОКР. В 2014 году картину дополнило открытие еще одного связанного с ОКР-гена, когда исследователи из университета имени Джонса Хопкинса изучили геномы более чем 1400 больных ОКР и их тысячи с лишним близких родственников. Оказалось, что вариации ДНК в области гена белка тирозина фосфокиназы, ptp чаще обнаруживаются у людей, имеющих ОКР и их родственников, сообщили ученые в Molecular Psychiatry. Было доказано, что у лабораторных животных ген ptp регулирует ряд клеточных процессов, в том числе рост и специализацию. В частности, он способствует росту дендритов и аксонов, передающих сигналы на нейроны и от них. Любой сбой в этом процессе может стать причиной аномалий в формировании нейронных сетей, ведущих к появлению сети ОКР. Эти генетические исследования способствовали пониманию ОКР, но не стали исчерпывающим ответом. У многих больных отсутствуют аберрантные гены. тогда как у многих людей с аберрантными генами нет обсессивно-компульсивного расстройства. Гены лишь увеличивают риск развития ОКР. Средовые факторы, способствующие появлению компульсивности у детей, еще более туманны. Существует предположение, что компульсивность развивается вследствие ощущения, что мир непредсказуем и опасен, и только компульсивное поведение позволяет его контролировать, хотя это всего лишь иллюзия. Некоторые психологи утверждают, что чрезмерная озабоченность родителей микробами может повлиять на детей, но с той же вероятностью дети могут отвечать на данный посыл упорным противодействием, залезая в любую грязь, какую сумеют найти. Все остальное — лишь догадки.